Я не желаю слышать о ней до будущего года. Целый год? Вашему величеству не выдержать. Твоя голова, пельница, не так твердо держится у тебя на плечах, как твердо мое решение. У пельница... Было достаточно поводов досадовать на Парпарину, чтобы ухватиться за возможность отомстить ей. И тем не менее он этого не сделал. Он был необыкновенно труслив и решался проявлять свою неприязнь лишь по отношению к тем, кто всецело ему подчинялся. Стоило кому-нибудь поставить его на место, как он пугался, а возможно испытывал невольное уважение к тем, кто не поддавался его обману. Случалось даже, что он отдалялся от листицов, потакавших его пороком, и присмыкался перед теми, кто выказывал ему презрение. Что это было? Сознание собственной слабости или воспоминание о молодости, когда он еще не был так низок? Хочется верить что в самых развращенных душах сохраняется нечто, изобличающее лучшие инстинкты, которые подавлены и проявляются лишь тогда, когда человек страдает или когда его мучит совесть. Известно, что Пельниц в течение долгого времени ходил по пятам за принцем Генрихом, притворяясь, будто сочувствует его горестям, что он часто подстрекал его жаловаться на дурное обхождение короля, жалуясь на него сам»